Глава 26. Фернанда молчит. Обиделся или думает? Я тоже хороша, ставлю ультиматумы. Понимать надо, в какую эпоху попала. Я хоть и хозяйка, но женщина, и управляющего физически ломает подчиняться мне. Не хочу наживать в его лице врага, поэтому первое выбрасываю белый флаг. Может быть, давай вместе пройдемся по баракам рабов? Предлагаю я, делая шаг к примирению. Будет вполне нормальный предлог, почему ты решил с ними поговорить. А попутно узнаем, может быть, кто-то из них что-то видел. Фернанда так тяжело вздыхает, словно разгружает вагон цемента. «Хозяйка, рабы с плантацией еще не скоро вернутся в бараки». Терпеливо, словно маленькому ребёнку, говорит он. «Солнце ещё высоко. Они будут работать до заката». От жалости сердце сжимается, а в груди появляется тянущая боль. Нужно же как-то облегчить им жизнь. Хотя бы здесь, на отдельно взятой плантации. Бедные негры. Как ещё далеко им до афроамериканцев. Да и в Бразилии нет такого». Я, когда изучала рабство, то читала не только про Бразилию и наткнулась на прелюбопытнейший факт. Оказывается, что после отмены рабства в США, чтобы в стране не оставались негры, их вывозили обратно в Африку. Для того, чтобы бывшие рабы охотнее покидали уже ставшую им родную страну, было организовано движение «Назад в Африку». Для проживания бывшим рабам Франции и Великобритании выделили территорию на западном побережье. Страну назвали Либерия, что значит «свободная». Но к величайшему разочарованию США, так много вложивших в этот проект, из всех освобожденных рабов на родину предпочло вернуться всего 10 тысяч человек. Вот в этой самой свободной стране бывшие рабы стали аристократами и рабовладельцами. Правильно говорят что нет более жестоких господ, чем те, кто был когда-то сам в кандалах. «Может быть, тогда...» «Нужно же что-то придумать. Я не намерена откладывать на потом свои планы. Давай познакомимся с домашними рабами, детьми и подростками, беременными. Есть же кто-то в усадьбе». «Управляющему вообще не нравится моя идея насчет знакомства с рабами. Он дитя своего времени». А я об этом самом времени частенько забываю, увлечённое своими идеями. «Хозяйка, сами подумайте, кто будет в разгар рабочего дня слоняться без дела?» – обиженно говорит Фернандо. «У нас хорошие надсмотрщики». Я вздыхаю. «Сейчас в бараках остались только больные», – добивает меня управляющий. «Ума не приложу, что же делать?» Мне не подойдут домашние слуги. Да и возненавидят меня рабы, если я отправлю их из дома на огороды. «Фернандо, надо что-то придумать!» – прошу его я. «Мне для начала нужны мальчишки и девчонки, чтобы могли бегать по всей территории и помечать нужные мне деревья. Как это можно устроить?» «Мы мерно трусим к воротам, кажется, без камня за пазухой». «Хозяйка, было бы гораздо проще, если бы вы рассказали мне свою задумку». Вроде бы разумно говорит управляющий. Но я почему-то опасаюсь рассказывать ему о своих планах. Надо подумать, как так рассказать, чтобы не зародить в его голове ненужных мыслей. «Проверить, что ли, теорию, что запоминается в разговоре, последняя фраза?» «Боязно. Не хочу, чтобы мои задумки раньше времени узнали конкуренты». «Не знаю, с чего начать», – растекаюсь мыслями по паркету я. «Вы мне не доверяете?» – напрямую спрашивает Фернандо. «Да, не доверяю», – признаюсь я. «Я никому не доверяю, кроме Мигеля. Он меня спас. А вы... А вас я просто не знаю». Физиономия управляющего перекашивает от обиды. Но я, в конце концов, не должна утирать здоровому, дееспособному мужику сопли. Мне нужны рабы для кофейной плантации. Точно, мне нужны. Мигель же сказал, что я могу покупать всё, что захочу. Вряд ли он имел в виду рабов, но всё же... «Фернандо», — примирительно произношу я, — надоело уже постоянно идти на уступки, — Устала, если честно, а я только недавно в этом мире. Что будет дальше, страшно представить. Мне Мигель разрешил покупать, что захочу. Вы знаете об этом? Он кивает, еще не догадываясь, куда я клоню. «Можно будет съездить в ближайший город за покупками», отвечает он, не горя энтузиазмом. Мало того, что я заставляю его таскаться за мной во время шопинга, что не делает счастливым ни одного мужчину, так я еще и отвлекаю в очередной раз его от расследования. «А когда мы сможем поехать?» – пристаю я к бедному мужику с расспросами. «Донна Тори!» – стонет он от невыносимых душевных страданий. «Помилуйте!» Договорились же вроде, что вы затаитесь до тех пор, пока не найдем того, кто покушался на вас. Как же он меня бесит сейчас, а еще больше раздражает, что я где-то в глубине души, где-то очень глубоко понимаю, что есть доля здравого смысла в его словах. Судя по вашей логике, сдерживая себя, стараюсь спокойно произнести «я». Я должна запереться в своей комнате и никуда носа не высовывать. Только сейчас заметила, что я скачу в определениях. Называю Фернандо то на «вы», то на «ты». Я, конечно, понимаю, что в переводе на португальский этого не слышно. Это мой русский перевод в голове. Но мне, оказывается, так легче воспринимать свалившуюся на меня реальность. Я еще не дошла до того, чтобы думать на португальском. Я только говорю и каждый раз перевожу себе на русский. «Фернандо, поправьте меня, если я ошибаюсь». Ледяным тоном произношу я. «Вы лишаете меня возможности заниматься хозяйством, делать покупки, прогуливаться». Управляющий обтирает лицо платком. Вид у него усталый. «Как же я ему надоела хуже горькой редьки! Но деваться-то некуда». Он представлен ко мне в качестве персональной няньки. И для него гнев Мигеля намного хуже моего вечного нытья. «Не совсем правильно», – устало произносит Фернандо. «Я обязан сохранить вас живой и здоровой до приезда Мигеля. А вы усложняете мне эту задачу. Даже сейчас, когда я все объяснил, вас, прости господи, опять куда-то несет». никуда куда-то». «Объясняю я, мы поедем покупать рабов лично для меня, раз уж так получается, что на плантации нет свободных». У Фернанда в прямом смысле упала челюсть. «Большей глупости я не слышал», – ошеломленно говорит он. «Ваш муж торгует рабами, а вам приспичило их покупать?»